20. Папа снова покрасил двери мамоты. Мама сложила вещи в коробки, которые мистер Уорд распотрошил на каноне. Айви струей воды из шланга смыла грязь с крыльца и передней стены дома. Они заново посадили ирисы, разровняли граблями землю в огороде и вспасли, какие могли саженцы из гнилых горшочков в сарае. Напоследок Айве повесила на заколоченном досками окне флажок с красной каймой и синей звездой на белом поле. На следующее утро в кухне витали ароматы ростбиф и жарившегося в духовке и булькающего на плите супа. Собираясь встречать автобус, Папа остановился посреди кухни и подбоченелся. "Лос, ты столько наготовила, вся армия Соединённых Штатов это не съест". Мама только отмахнулась. "Если бы Фернандо приехал домой без нас, я хотела бы, чтобы мама другого солдата его как следует накормила. Но Кеннет и мама ото всего один раз с нами поедут". Папа покачал головой. Мама сурово посмотрела на него. "Я ему с собой дам еды в дорогу". Не зря же я потратила столько продуктовых карточек. Папа подмигнул Лайви и показал на торт. Нам же лучше, правда? Айви улыбаясь кивнула. Кенни вошёл в кухню, одетый в форму цвета хаки и положил офицерскую фуражку на столик у двери. На бритой голове уши казались слишком большими. Он говорил тихо и вежливо, папу называл сер, а маму маем. Айви не ожидала, что он такой серьёзный, как будто намного старше Фернандо, хотя на самом деле между ними было всего 2 года разницы. Сначала Айви робела, но скоро передвинула свой стул к нему поближе, жадно слушая его рассказы. Он говорил о том, как служил на гаваях и что сейчас его переводят на другой корабль. Брат пишет, что скоро его отправят на толстобрюхом самолёте, только мы не знаем куда, сказала Ави. Ты умеешь хранить секреты? Ави улыбнулась. Обожаю секреты. Иногда. Скорее всего, его отправят в Европу, сказал Кени. В Италию, Францию или Германию. Я буду примерно там же, только на корабле. За столом засиделись долго. В основном говорили Кени и папа. С первых недавних событий на ферме, о том, как Айви отыскала музыкальную комнату и что было с мистером Гордом, потом разговор пошёл о войне, как она идёт и долго ли продлится, серьёзный разговор. Но когда папа отошёл налить себе ещё кофе, а мама убирала со стола, Кенни вдруг дёрнул Айви за косичку, совсем как Фернандо Только на Фернандо Ави всегда жаловалась, а тут не стало, наоборот, защищала. После обеда Кенни сказал: "Теперь я хотел бы навестить наш дом. Ави, пойдёшь со мной? Твой папа говорит, у тебя большие планы, покажешь?" Папа посмотрел на часы. "Через полчаса я подъеду за вами на грузовике. К сожалению, надо будет уже вести вас на автобусную остановку. Мама улыбнулась. Я сделаю сэндвичи из того, что вы не доели. Кенни встал и надел фуражку. До свидания, миссис Лопис. И спасибо вам за всё. Надеюсь, я скоро смогу познакомиться с Фернандо. Мама прослезилась и раскрыла объятия. Кенни, кажется, удивился, но обнял её в ответ. Когда они шли через апельсиновую рощу, Кенни глубоко вздохнул и сказал: Забавно, какие странные вещи вспоминаешь, когда уезжаешь далеко от дома. Я скучал по запаху апельсиновых деревьев, по маминой стряпне и вечным спорам сестёр, чья очередь первой что-нибудь делать. И ещё по гражданской одежде, вот как твоя куртка. Это твоего брата Фернандо мне дал поносить, пока он не вернётся, чтобы я помнила, что она бомню заботиться даже издалека. Кенни улыбнулся. Ай. Я рад, что наши семьи решили пережить эту войну вместе. По-моему, мы не такие уж разные, скорее похожи. Твой папа сказал, что ты записалась в оркестр. Знаешь, я тоже играл в оркестре. И мои сёстры, они играют на флейте. Нас учил мистер Дэниэлс. Я играл на скрипке, сказала Эви. Я знаю, видела фото у вас в доме. Тебе нравится мистер Дэниэлс? Он мой любимый учитель, сказала Эви. Мне очень нравится, как он говорит. Он сказал, что мы должны играть блистательно. Киен засмеялся. Очень в духе мистера Дэниэлса. С ним было легко разговаривать. Айвея помнится, не успела, как уже рассказала ему про первый день в оркестре и как мальчишки над ней смеялись, потому что она из вспомогательной школы, а мистер Дэниэл всё это прекратил, рассказала, как сыграла, когда Джонни вернётся домой, и что она очень хочет играть на флейте и мечтает перевестись в основную школу. Чита родители спрашивали, почему правительство округа в военное время тратит деньги на учителя музыки, а мистер Дэниэл сказал, что каждому нужно в жизни хоть немного красоты и света, особенно в тяжёлое время, кенни кивнул. Мистер Дэниэлс прав. А ты мне сыграешь на губной гармошке? Он подмигнул. Твой папа сказал, ты всегда носишь её с собой и очень хорошо играешь. Папа так сказал. Айви покраснела. Она вынула из кармана губную гармошку, но потом заколебалась. Кенни стал её поддразнивать, совсем как Фернандо. Всего одну песню. Ну, пожалуйста. "Ну то мне снова придётся дёргать тебя за косичку", и он угрожающе протянул руку, Айви засмеялась. Кен не больше не казался взрослым. Он был похож на чего-нибудь старшего брата. Айви сыграла старую дружбу, наслаждаясь чудесным звучанием своей губной гармошки. Сначала казалось, что время вновь ещё остановилось. Айви закрыла глаза и перенеслась по течению мелодии в прошлое. Она увидела Кенни и До널да Стома в старой телеге. Они строили форт из ящиков, играли в мяч и в прятки. Увидела, как миссис Ямамото учит Сьюзен музыке. Потом она вспомнила, как играла с Арасели в камешки и прыгала через две скакалки 100 раз подряд без единой ошибки, и увидела подругу в фиолетовой шапке, посылающую ей воздушные поцелуи. Айви закончила песню трелью. Так что губная гармошка зазвучала словно флейта пиковая. Когда она открыла глаза, Кення одобрительно кивал, и по его глазам было видно, что ему тоже вспомнилось всякое. "Хайви, у тебя есть способности". Когда я снова приеду, ты уже выучишься играть на флейте. Упражняйся, как следует, чтобы я мог когда-нибудь прийти на твой концерт. Я буду сидеть в зрительном зале, а ты будешь выступать на сцене, а ив улыбнулась. От его слов стало тепло на душе и показалось, что всё, о чём он говорит, может сбыться. Так бывало, когда с ней говорили Мисс Дельгада и Мистер Дэниэлс. Айви надеялась, что когда-нибудь вправду будет выступать перед ним на сцене, и что он будет ею гордиться. Хотя на чужой брат, но сегодня он как будто её. Пусть всего на один день. Они вышли из рощи на задний двор Емамоты. Айви показала Кенни сарай и саженцы, и военный огород, и рассказала о своих планах продавать апельсины и овощи, чтобы купить военные облигации. "Мне нравится", сказал Кенни, а когда увидел флажок с синей звездой на закалённом окне, у него задрожали губы. Папа ждал их у крыльца. Кенни подошёл к нему, пожал руку и сказал: "Спасибо вам за всё. И от моего отца тоже". Они прямо на капоте грузовика подписали бумаги, которые свяжут их семьи навсегда. По дороге на автобусную остановку они проехали мимо основной школы имени Линкольна. Папа рассказал, как он старается добиться, чтобы Аиву туда перевели. "Сэр, надеюсь, адвокат вам поможет", сказал Кенни. "Он верит в успех". В 31 году было похожее судебное разбирательство в окрестностях Сан-Диего: Роберт Альварес против района отдела образования Лемонгроу. Так, даже родители сообщав выиграли дело, но только в местном суде. Адвокат говорит, что сможет сослаться на этот случай. И чем больше родители открыто рассказывают истории своих детей, тем лучше для всех других детей на будущее. Я хочу рассказать историю Айви, Кенни Ямамото кивнул. Это хорошо, сэр. Всем приходится за кого-нибудь сражаться, на поле боя или у себя дома. Папа остановил грузовик возле автовокзала и выключил мотор. Кенни сказал: "Мистер Лофс, сэр, Я тут думал, что бы такое послать родным, чтобы им было утешение в лагере. Что-нибудь небольшое, чтобы не слишком трудно было потом привезти это домой, когда они вернутся. Вы не могли бы упаковать и отправить сёстрам их флейты? Они в той музыкальной комнате, и на них написаны имена. Конечно, сказал папа. Кен не посмотрел на Ави и подмигнул. Каждому нужно немного красоты и света, особенно в тяжёлое время. Правда? она улыбнулась. А вам Он покачал головой. Не могу же я тащить в бой скрипку. Айви вынула из кармана губную гармошку, повертела в руках, провела пальцем по блестящей металлической крышке с таинственной буквой В. Ей ужасно захотелось помочь Кенни. Торопясь, пока он не вылез из кабины, Айви схватила его за руку, положила на ладонь губную гармошку и жала вокруг неё его пальцы. Он посмотрел на гармошку, потом на Айви. Ты уверена? Айви кивнула. Обещаю, когда-нибудь я тебе её верну. Кенни убрал губную гармошку в нагрудный карман форменной куртки, выпрыгнул из кабины и захлопнул за собой дверцу. Потом обошёл грузовик, чтобы увидеть Айви с папой через ветровое стекло, и казёрнул. Айви от salutвала в ответ и прошептала: "Я знаю